Взмокшие стрельцы на коленях просили государя простить их, потому как замёрзкали. Я бы таких неоперативных телохранителей вообще гнал в шею, но горох вместо этого пожал каждому руку, после чего снял со стены старинный самурайский меч и указал мне на дверь. Пошёл вон, службу неси, дела расследуй, припёрся же. А вы? А я задержусь. он запрокинул голову, унимая всё ещё бегущую кровь из носа. Я тут бояр моих особо ретивых кастрировать буду. На голову. Домой в родное отделение я шёл уверенной, чуть прихрамывающей походкой. Не знаю, как у Яги или Митки, а для меня сегодняшний день обернулся большой удачей. Разумеется, если не считать синяков, шишек, пинков и всадин на рёбрах после боярских сапог. Со свадьбы разобрались, новые улики набраны, есть правильная постановка задачи для нашей бодрой эксперт-криминалистки. И, кажется, я знаю, каким образом замазать досадную трещину в браке царя и царицы. На улицах было малолюдно, обеденное время, все по домам. Макдоналдс в Лукошкине ещё не понастроили, по трактирам и кабакам народ натусуется ближе к вечеру. Обедать предпочитают по старинке, в семейном кругу. Или артельно. Возможно, и мне бы стоило ускорить шаг. Бабка не предупреждала, что сегодня на обед, но учитывая, что на кухне, кроме домового, аж целых три женщины, если не передерутся, то накормят. В крайнем случае, всегда можно получить сухой паёк у того же Назима. Примерно с такими вот мыслями я и вышел к нашему кварталу. Плотная толпа у ворот отделения была видна ещё с дальнего конца улицы. причём ни шуму, ни криков, ни мата. Тихо так стоит народ, крестится иногда, да в затылках чешут. Я, знаете ли, как-то ведь и не сообразил сразу, чего это они. И только когда к калитки поближе подошёл, стрельцы просветили. Богомаз знакомый ваш забегал, ну тот, который иконки не по-людски молют. Вон а весь забор нам ентимеликами увешал. дескать, вы разрешили. Более того, я ему их лично заказал. Мне вспомнился разговор с Савой неделю назад. Он должен был нарисовать для нас 12 портретов преступных лиц, находящихся в розыске, чтобы все эти рожи видели и могли посодействовать органам. Обычная милицейская практика. А, тогда тебе видней, сыскной воевода, мрачно ухмыльнулись Еремейцевцы. «Иконы-то уже видел, Пади?» «Не иконы, а портреты». «Ну, кому портреты, а кому?» «И двенадцать апостолов». «Мамма миа!» Антракт окончен, три звонка. Второе действие. Проверим, кому на этот раз конкретно не повезло. Я с извинениями протолкался поближе к забору, уткнулся едва ли не носом в аккуратную дощечку размером с альбомный лист. И ахнул. На меня смотрело благообразное лицо пожилого мужчины, лет под 70, с евангельскими кроткими очами, аккуратной бородой, прорисованное с соблюдением всех канонов православной живописи. Выбивала только подпись на церковно-славянском: Пётр, лиходей и убийвец. Рядом висел Павел, канократ и вор. Те же иконные приёмы, тот же Неземной свет от лица, разве что нимб над головой не светится. Убить художника мало. И ведь я сам по-человечески просил Этого Мазилу, этого Рафаэля непризнанного, Этого Пикассо в голубом периоде с кубиками и глазом на носу Изобразить нам наиболее опасных преступников Без всякого авангарда, в нормальной манере, В традиционной, чтоб его. На Андрея, мошеннике и горькой пьяне В мою гневную голову Виновато встукнулась мысль о том, что слово традиционно простодушный Сава мог воспринять по-своему. Он ведь говорил, что умеет писать иконы как все, в привычной манере. То есть опять я сам виноват. Мне оставалось лишь выбраться из разочарованной толпы и устало махнуть рукой стрельцам. Пусть висят. Чего ж там? Посмотрим, конечно, кого они к нам потом притащат, но портить художнику первую персональную выставку не будем. Да и людям интересно вернисаж всё-таки. А на обед я, разумеется, опоздал. В доме меня ждала только бабка. Митю, Алёну и царицу она отправила по лавкам. Надо было кое-что закупить по хозяйству и для вечернего мероприятия. Под мероприятием имелась в виду очередная экспертиза. Баба Ига специалист серьёзный, и после двух неудач дело не бросит. Для неё это вопрос профессиональной чести. Я был дёрнут рассказать ей о своих сегодняшних подвигах, но моя домохозяйка в каких-то вопросах традиционно непреклонна, по куда ни поем, слушать не будет. И лишь когда жгучее харчо и нежная свинина по-монастырски успешно переместились ко мне в пуза, бабуля Сама начала разговор. Правда, не на ту тему. Любит она его Никитушка, пусть и дураку, И сумасброд и натура увлекающийся хоть обидел её сильно. Как именно? До да уж так. Ега перешла на смущённый шёпот. Попросил он у ней чего-то ночью, то ли соловья, то ли жаворонка изобразить. Но ну, о государня не смогла. Не умею, говорит по птичьи свистеть. А он и забидился, дурой обозвал вслух. «А ты чего лыбишься-то?» «Да так, вспомнилось кое-что». «А-а-а, но я уж у царицы-то и так, и эдак интересовалась. Чего ж такое мужику от бабы понадобилось, чтоб у ней не было?» «Эть, как ни верти, а все мы на один манер сшиты, под одни болванки заточены, одним медом мазаны. Весовку твою любопытную выгнала даже, да все одно». Толком не призналась Лидушка. Кремень австрийский. Честь семейную блюдет. Потому и ушла в милицию. Вроде как и не дома, и все же таки на службе у того же гороха. Жаворнок, говорите. Я с трудом сдержал улыбку. Думаю, эта проблема решаемая. Самое главное, что царь, хоть и строит из себя неприступного самурая, вполне подвержен обычным человеческим страстям и очень переживает за свою жену. "Энта, не он ли тебе с переживаниями эндокую дулю на лоб навесил? Потрались, пойди, как мальчишки прямо." "Нет", гордо откинулся я, прижавшись спиной к тёплой печке. "Это мы с боярами махчу устроили из-за царицы, между прочим. Там вся дума на ушах стоит от того, что мы тут матушку государю" За всем отделением посуду мыть заставляем. — Да всего разок-то и попросили, — возмущенно всплеснула сухонькими ручками яга. — Вот ведь вруны толстопузые! Не ровен час? Попадутся нам по одному в узком переулочке. Им сейчас сам горох, подаренный катаной, через задницу мозги вправляет. Немало не задумавшись над двусмысленностью выражения, я сыто улыбнулся. Вновь придвинулся к столу, и начал свой рассказ. А теперь давайте вернёмся к делам следствия. Итак, сегодня у меня чётко сложилась в голове одна вполне логичная версия. Не вписывается в неё только смерть войщика, но это пока. Начну с начала. Бабка честно слушала весь мой бред в течение получаса. Перебивала по существу, ругнулась разок, когда меня баяре колотили. Пораз хихикала. братца Кондрата со слипшейся бородой, вздыхала в нужных моментах и на посторонние раздражители не отвлекалась. Блистательный назим, в чистой рубашке, но грязном фартуке, бесшумно доливал нам чаю, подсовывал лепешки и варенье. Все тихо, безмолвно, без единого лишнего движения, да вдобавок не сводя с яги искренне влюбленного взгляда. А не поженить ли и их, кстати? На этой купидоноподобной мысли Я застопорился. Благо отчёт подошёл к концу. Вроде бы день прошёл не зря. Во взгляде моей домохозяйки прыгали сумасшедшие сереневые искорки. Хороший признак. Ох, и мудр же ты у меня, хоть с хвости. Удовлетворённо пристукнула кулачком по столу бабка. Опять белку прямо в глаз бьёшь? Бабуль, вот только про белку не надо, а? У меня уже комплексы из-за неё.